Глава 10. В гостиной посольства за круглым полированным столом в мягких креслах расположились Борн, Сойер и Прен. Борн только три часа назад появился в Праге, и его подручные Сойер и Прен сразу заметили, что сегодня у шефа высшей степени хорошее настроение. Верным признаком такого настроения всегда служила охотливость Борна, а также благосклонное желание послушать других. Борн долго и красноречиво описывал политическую обстановку в Вашингтоне, откуда он только что прилетел. Рассказал о положении дел в американской зоне Германии, по которой он якобы уже соскучился. Восторженно отозвался о вновь устроенной им базе, недалеко от Регенсбурга, на которую он возлагает большие надежды. После этого он со вниманием слушал рассказ Соера о делах чехословацких. Больше всего его интересовали последствия засухи, постигшей Чехословакию. «Как видите, мать природа тоже на нашей стороне», — воскликнул он. «Такого на урожая чехи уже сто лет не видели. Это замечательно. Я по личному опыту знаю, что с голодным человеком значительно легче сговориться, чем с человеком, плотно набившим свой живот. И вы должны это учесть в своей практической работе. Во время голода у многих отпадает охота заниматься политикой. Голод захлестнет людей как петлей. Наша задача будет состоять в том, чтобы точно знать, Когда эту петлю надо поотпустить, а когда потуже затянуть, это очень важно. Надо вовремя подбросить кусок хлеба и так подбросить, чтобы человек почувствовал, за что его кормят. Каждый человек, получивший кусок хлеба, должен стать нашим человеком в полном смысле этого слова. Борн проявил большой интерес к личности генерального секретаря национально-социалистической партии Владимира Крайны. Как он сейчас котируется? — ответил Прен. — Как и положено генеральному секретарю партии. имеет солидный вес, не в плохих отношениях с президентом, не говоря уже о руководящей головке национальных социалистов. Многие пропагандируют его как человека, пострадавшего от немцев, ведь он же сидел в лагерях. Кто из вас знает его лично? Сойер и Прен переглянулись. Оба они не были знакомы с Крайной. Это минус. Дружба с такими людьми всегда может принести пользу. «Что ж, видно, мне раньше вас придется познакомиться с ним. А я пока попрошу об одном. Установите наблюдение за домом уважаемого господина Крайны, и как только он останется один, немедленно мне доложите». «А если это произойдет ночью?» — спросил Сойер. «Не имеет значения, в любое время суток. А теперь помогите мне разрешить спор». Борн вынул из кармана два одинаковых по размеру небольших снимка и небрежно бросил их на стол. Меня уверяют, что это родные братья, и к тому же у обоих шрам на носу. А я утверждаю, что они совершенно посторонние друг другу люди. Во Франкфурте и Вашингтоне я по этому поводу заключил пари. Как ваше мнение?» Сойер и Прен сдвинули стулья и начали сравнивать и исследовать фотоснимки. С одного из них смотрел штурмбанфюрер РСС, человек с длинным носом и бесцветными глазами в глубоких орбитах. На другой карточке был снят католический священник в черной сутане, на фоне которой выделялись белый воротничок и совершенно лысая голова. У него было типично иезуитское лицо. «Вы выиграли пари, господин Борн», — произнес Сойер. «Ничего общего. Я могу ставить на вас». Борн безо всякого выражения посмотрел на Сойера и ничего не сказал. Прэн продолжал внимательно рассматривать снимки, переводя взгляд с одного на другой. «Мешает пенсне у этого ксенза», — заметил он. «Темные стекла скрывают глаза и меняют выражение всего лица». «Чепуха!» — возразил Сойер. «Ты смотри сюда. У Мэнца ясно виден шрам на носу, вот он, а у этого Светуши безукоризненно гладкий нос». Пренс в свою очередь, возразил. «Это еще ровно ни о чем не говорит. Один снимок отпечатан реще. На нем видим не только шрам, но даже поры на лице. Виден каждый волос» а на другом все смягчено. Опытный мастер при помощи легкого грима мог скрыть дефекты лица. «Я не берусь вас рассудить, господин Борн». «А на каких условиях вы заключили пари?» спросил Сойер. «Ужин на шесть персон в обоих случаях», ответил Борн, взял в руки оба снимка и расхохотался. Смех его походил на бульканье воды, когда человек получит горло. Потом он нажал кнопку звонка и сказал... «Сейчас я вас познакомлю с обоими оригиналами». Вошедшему лакею Борн приказал позвать своего сегодняшнего спутника, если он уже успел закончить туалет. «Интересно», — оживился Сойер. «Очень интересно», — подтвердил Прен. Спустя несколько минут в гостиную вошел нескладный долговязый ксенц в черной сутане, с пенсны на носу. Переступив порог, он церемонно поклонился. «А где второй экземпляр?» Вырвалось у Прена. Уборно опять забулькало в горле. «Они оба перед вами», — сказал он. «Познакомьтесь, штурмбанфюрер СС обер он же монсеньор Левите». Прэн вскочил с места. Обермейер? Мориц Морец обер крикнул он. «Собственной персоной», — опозвался мнимый ксенц и снял пенсне. Сэр хлопнул себя с досады по лбу и расхохотался. «А вы знаете, где ваша сестра?» — спросил Прен, подойдя вплотную к гестаповцу. «Понятия не имею», — ответил Обермеер. «С сорок пятого года мы с ней потеряли всякую связь. Почему вы спрашиваете?» «Господа, у меня идея. Я предлагаю послать машину за Эльвирой. Лучшего и самого объективного рефери нам не найти. Уж если она не узнает брата!» — кричал Прен. «Поддерживаю вашу идею», — сказал Борн. «Посылайте». «Значит, сестра здесь?» — спросил Убермеер. «Да, да, да, и сейчас вы ее увидите». Борн похлопал гестаповца по плечу. Вошел лакей и объявил, что завтрак подан. Мужчины покинули гостиную. Борн, идя под руку с Обермейером, сказал ему, что его сестра сейчас замужем за мистером Преном и вполне довольна своей судьбой. Убермеер сел напротив Прена, надел пенсне и стал внимательно рассматривать лицо американца. Так вот он, Роберт Прен, у которого сестра в 38 году выкрыла записную книжку. Как же они сошлись? Неужели Эльвира не знала, что он бабник и нечист на руку? Эльвира не заставила себя ждать. При ее появлении в комнате мужчины встали. Борн пошел ей навстречу. «Здравствуйте, друзья!» — фамильярно воскликнула Эльвира и мельком взглянула на незнакомого ей священника. Ксенц стоял в смиренной позе, сложив на животе руки. Нам бы хотелось, чтобы вы украсили наше маленькое общество, заявил Борн. Знакомьтесь, это монсеньор Лерите. Элира подала руку священнику и села рядом с ним на свободный стул. Сойер покусывал губы, чтобы сдержать рвущийся смех. Прен вынул платок и начал сморкаться. Борн разливал вино по бокалам, а Обермейер сидел опустив голову и уставившись глазами в стол. Во время завтрака больше всех болтал Сойер. Он рассказывал одну историю за другой, вызывая у слушателей смех, что смягчало некоторую натянутость. Сойер припоминал старые анекдоты. О том, как карманные воры обокрали самого Гувера, грозу всех жуликов. Как один предприимчивый безногий Янки умудрился застраховать на крупную сумму свои ноги, потерянные на войне. Как видный сенатор из штата Мичиган заочно женился на своей тещи. Сойер был неистощим. В конце завтрака Борн встал и торжественно объявил. «Теперь я уверен, что Пари остается за мной». Эльвира, не понимая, вскинула на него глаза. Сойер и Пренн прыснули. «Миссис Пренн», — обратился Борн к Эльвире, — «мне сдается, что вы отлично знаете сидящего рядом с вами представителя церкви, как знает вас и он. Но вы оба почему-то это скрываете». Эльвира пожала плечами и улыбнулась. Обермеер снял пенсне и повернул к ней свое лицо. «Морец!» — вскрикнула Эльвира. «Я не брежу!» «Я-я, сестренка!» — весело сказал Обермейер и, наклонившись, расцеловал руки Эльвиры. Сестра обеими руками взяла его за голову и поцеловала в лоб. «Что за мистификация? Откуда ты появился? Я уж давно похоронила тебя!» Борн отметил про себя, что встреча брата и сестры после долгой разлуки могла бы быть и более теплой. «Ну, беседуйте по душам», — сказал он и пригласил Сойера и Прена последовать за ним. Поздно ночью Борн и Обермейер говорили с глазу на глаз. «Я понял все. Но не кажется ли вам, что лучше явиться к нему нам обоим вместе?» — спросил Обермейер. «Нет, не кажется», — качнул массивной головой Борн. «Я приеду лишь в том случае, если вы найдете с ним общий язык. В противном случае показываться мне нет никакого смысла. Вы мне позвоните от него вот по этому номеру». Он подвал листок бумаги. «И я немедленно явлюсь. А ваш визит к нему я обставлю так, что товарищи из Корпуса национальной безопасности останутся в дураках». Обермайер молчал, угрюмо уставившись глазами в одну точку и плотно сжав губы. Надо признаться, поручение не особенно его радовало. Как знать, что усвергнет в голову Крайне? Как бы там ни было и кем бы Крайна ни был в прошлом, сейчас он генеральный секретарь одной из правительственных партий. А кто такой Бермейер? Бывший Гестаповец. И если Крайне не пожелает вспомнить прошлое и разыграет возмущение, то Бермейер немедленно окажется в тюрьме. И не во Франкфурте на Майне, а в Праге. Это тоже разница, и при том разница существенная. Обермейер, пожалуй, не сумеет найти ни одного живого свидетеля, который мог бы подтвердить предательство Крайны, а вот свидетелей, которые могут изобличить Обермейера как Гестаповца, в Праге таких сотни. Что вас смущает? поинтересовался Борн. Пожалуй, ничего. Не боитесь? Обермейер усмехнулся. Я с того времени, как помню себя, никогда и ничего не боялся. Тогда о чем же говорить? Будем считать, что план Г. Прим, о котором рассказывали мне вы и фон Термец, снова возродился, как феникс из пепла. Насколько мне известно, этим планом предусматривалась полнейшая обработка крайны, как подпольщика». «Не только это», — возразил Убермеер. «Планом Г. Прим предусматривалась большая игра с чешскими эмигрантскими кругами и их агентурой». «Да-да, я вспомню», — согласился Борн. Убермеер сделал вид, что скрывает зевок. Борн зевок заметил. обер не спал почти две ночи во время своего путешествия в Прагу. «Отдыхайте. Полагаю, что сегодня вы мне не понадобитесь», — сказал он и, пожелав доброй ночи, удалился. Войдя в свою комнату, он тотчас принялся за пасьянс. «Интересно, как мне удастся реализовать мой план?» «Очень интересно», — думал Борн, раскладывая карты. «Они шли крайне» а я пойду через Крайну. Своим планом я поставлю на колени всю Чехословакию, и Крайна у меня не обязательно станет министром. Собственно говоря, кто такой Крайна? Если с ним сговорились немцы, если сговорюсь я, то чего доброго сумеют сговориться и русские также. Значит, он только средство к цели, к цели большой и многообещающей. Пасьянс сошелся. «Победа!» — воскликнул Борн и хлопнул в ладоши.